Глава одиннадцатая. Открытая дверь. Присутствие Тао Ниу отнюдь не обрадовалось, пока я возился со злополучным Рисом, она мне всю плешь проела. А если он кому-нибудь расскажет, шипела Ниу мне на ухо. Пока Тао с любопытством путешествовал по кухне. Не расскажет. Он обладает духом борца. Я закрыл крышку, включил плиту и засек время по настенным часам. Очень смешно, Лей. Ничего смешного, Нио. Духом борца не обладают даже борцы. Тут я с интересом посмотрел на разгневанную Нио, которая воинственным жестом убрала солбачку и уперла руки в бока. Тао! — крикнула она. — Ты что, на улице рос? — Ну да, — отозвался Тао. — А что? — А то, что хватит трепать на каждом углу про дух борца. — Это еще почему? Тут я аккуратно переместился так, чтобы в случае чего успеть оказаться между Тао и Нио. В том, что этот гигант мысли кинется на нее, если ему не понравится услышанное, я даже не сомневался. Тао было из таких людей, которые швыряют в стену телевизор, если тот показывает что-то неприятное. Потому что когда твою глупую похвальбу услышат не те уши, тебе придется ответить за свои слова: Я отвечу. Да ты что? Нью зло рассмеялась, так же, как в ту ночь, когда я сказал ей, что намереваюсь стать борцом. Дух это качество, которое пестуется из поколения в поколение в каждом клане. Люди, обладающие духом борца, Могут одним взглядом убить человека. Они могут силой своей воли перемещать предметы, ходить по воздуху. Они могут практически все. Уж в таком месте, как эта школа, духу борца делать нечего. Ты просто услышал красивые слова, не понял, что они означают, и повторяешь. Тао стоял, как будто его по окатили. Молчал, не дергался. неуже уверившись в своей победе, повернулась ко мне. Я видел одного человека который обладал духом, когда еще училась в танцевальной школе. Он пришел забрать дочь своего начальника. На улице на него напал грабитель с ножом. Так этот человек на него даже не взглянул. Грабитель ударил его ножом и упал с перерезанным горлом, а на нем не царапины. «Это как так?» – заинтересовался я. «Может, он все-таки двигался, но так быстро, что ты не заметила?» «Нет, Лэй!» – покачала головой Нио. Дух это сила, которой обладают только очень особенные люди. Дух открывает возможность использования разных магических боевых техник. Конечно, за пределы клана такое стараются не выносить, но люди все равно говорят. Вот именно такое у меня и есть, упрямо заявил Тао. Мне только раскрыть его нужно, а для этого нужен учитель. Неустало махнула рукой и отошла к занавешенному окну. «Чего она?» – буркнул Тао, потирая больное плечо. «Чего-чего?» «Время подходит к концу, скоро испытание. Если пройду, мы будем работать вместе, с другими. И эти ночные свидания прекратятся, так ни во что и не перерастут. А тут еще Тао, чье чувство так-то уступает лишь его же духу борца. Лично я Нью прекрасно понимал, что не мешало мне радоваться присутствию Тао». При нем сохранять дистанцию с нее было проще. «Не обращай внимания», — сказал я. «Скажи лучше, как можно заработать таблетки здесь?» «Стать борцом», — не задумываясь, откликнулся Тао. «Я закатил глаза. Ну да, все дороги ведут к борцам. Спрашивать, как именно они зарабатывают, не буду. Как говорится, не дурак, сам понял». Облапошить лохов в карты, пригрозить, припугнуть, отобрать. Тот же Джан сейчас отлично кормится с Тао. Наверняка совсем не беспокоится о том, чтобы получить основной долг. Зачем? Ведь лучше меньше, но чаще. Таблетки я продолжал спокойно откладывать каждый день. Утреннюю прятал в подвернутый рукав. И вместе с вечерней перед сном убирал в матрас. Старался, чтобы Тао этого не видел. А когда он спрашивал, говорил, что пью. На самом деле, если бы я действительно глотал эту дрянь, то, может, и не дожил бы до сегодня. И вот теперь передо мной встал вопрос. Помочь ли Тау разделаться с долгом? С одной стороны, мне это ничего не стоит, а с другой... «Зачем играл-то?» Спросил я, покосившись на кастрюлю с рисом. «Чего хотел?» «На взятку набрать» признался Тао. «Чего?» «Если дать борцам взятку, десять таблеток, то на испытании тебе поддадутся». «Ты пошел к борцам, надеясь выиграть у них таблетки, чтобы этими же таблетками дать им взятку?» — уточнил я. «И, наверное, посвятил их свои планы?» «Ну да», — смотрел прямо и удивленно Тао. «А что?» Я покачал головой. «Нет уж, таким людям помогать...» Это как пытаться наполнить бочку без дна. И как он умудрился выжить на улице? Оливер Твист, блин, недоделанный. Рис на этот раз получился съедобным. Нио даже искренне попыталась за меня порадоваться, но ей мешало присутствие Тао. При нем она напоминала выгнувшуюся дугой кошку. Казалось, вот-вот зашипит. «Неплохо», – похвалил Тао, сожрав больше половины. «Не пойму только, зачем тебе это», если можно стать борцом. «Лэй не будет становиться борцом», сказала Нью. «Он так решил, потому что он разумный человек и просто у него нет духа борца», махнул на нее рукой Тао. Нью, застанав, отвернулась. Следующей ночью мы с Тао вышли во двор. Тао трясло, хотя ночь выдалась довольно теплой. Я справился с угрызениями совести по поводу того, что у меня запас таблеток лишь растет Велел Тао нападать. С запасом, по-хорошему, надо было что-то решать. То чувство, что нахлынуло на меня в первый день в столовой, уже не было таким ярким и острым, но все равно присутствовало. Я чуял таблетки всем своим существом. И в этом была еще одна причина моих ночных тренировок. Я не мог уснуть как следует, не вымотавшись. После того, как Тао в третий раз полетел в песок, я вдруг остановился. «Слушай, мне кажется, или дверь приоткрыта?» «Приоткрыта», — подтвердил Тау, став рядом со мной. «А что за ней?» «Борцовский зал. Там проводят испытания?» «Нет, там тренируются. А испытания здесь, во дворе?» «Хм...» — я наклонил голову. «А это нормально, что она открыта?» «Вообще нет. Обычно учитель Вейш запирает на замок, когда уходит. А ведь прошлой ночью...» Хлопнула именно эта дверь. Я готов поклясться. «Там, наверное, всякие боевые штуки есть», — с благоговением сказал Тао. «Это какие?» — покосился я на него. «Ну, не знаю. Палки такие, обмотанные веревкой, чтобы бить. Это называется макевар умник. Ладно, пошли». «Куда?» — испугался Тао. «Смотреть всякие боевые штуки». Мы прошли через раздевалку и оказались в зале. Размерами он не уступал цеху. Дальняя половина зала была практически пуста. Это там стояли макевары, о которых с таким трепетом вспоминал Тао. На той половине, видимо, тренировались именно в борьбе. Пол там был застелен спортивными матами. Здесь же, ближе ко входу, стояли тренажеры, силовые скамьи со штангами и горками блинов, гантели, Скамья для пресса, блоки. На потолке горели лампы, давая возможность оценить все это богатство. «Здорово», — сказал я. «Ну что?» «Что?» Испуганно посмотрел на меня Тао. «Уходить надо!» «Нас сюда пустили. Наверное, не просто так посмотреть, как думаешь. Просто забыли запереть дверь. И выключить свет? Да!» «Пошли!» «Перестань, давай, уйдем!» «Трясься Тао, меня вслед за мной!» Я лавирую между тренажерами, прошел первую половину зала и разулся перед тем, как вступить на маты. «Бей!» — кивнул я приглашающий на одну из макивар. Тао, помявшись, ударил. «М-да...» — оценил я при ярком свете его талант. «Во-первых, кулак нужно держать вот так...» Дверь в зал теперь была открыта каждую ночь, и каждую ночь в зале горел свет. Мы с Тао шли на тренировку, а потом в кухню, где тяжко вздыхала Нио. Тао к тренировкам относился враждебно. Он до сих пор считал это потерей времени. Какой смысл тренироваться, если ты еще не борец? Какой смысл тягать штангу и молотить макевары, если это не поможет тебе раскрыть дремлящий дух борца? «Слушай, зачем ты тогда за мной ходишь?» «Не выдержал я однажды. Нужно подумать, я тебя зову». Тао обиделся и не ответил. «Сложная натура. Особенно если вынужден выживать на одну таблетку в сутки. И чего я-то спрашивается, с ним вожусь?» Дни шли. На улице становилось прохладнее. Я уже начал задумываться, выдадут ли нам какие-нибудь теплые вещи к зиме. Подкралась 1 октября, которого все так ждали. Я буквально чувствовал, как школа затаила дыхание, а причина этого открылась буквально накануне. Завтра сможешь весь день спать, после испытания, заявила Ниу за завтраком. Она, как и мы Стао, не высыпалась из-за ночной жизни, под глазами уже появились темные круги. Это с чего бы? удивился я, не забывая орудовать палочками. «Первый день месяца, выходной», — улыбнулась Нио, привычным движением поправив челку. «В кухне, конечно, сильно не отдохнешь, едят люди каждый день, но цех не работает, выспишься». Она коснулась моей руки. Я задумчиво кивнул. «Один выходной в месяц, сурово, но лучше, чем ничего. Неудивительно, что этого дня все ждут, как дети праздника». Ночью мы с Тао опять пришли в зал. «Сегодня железо не трогай», — сказал я Тао, который схватился было за штангу. «Тебе завтра драться. Дай мышцам отдохнуть. Лучше над ударом поработай. Скажешь хоть слово про дух, я тебя убью». Тао Ворча прошел на другую половину зала и принялся избивать Макивару. У него получалось уже гораздо лучше, вполне на уровне толкового новичка. Сказать ему об этом я, конечно, не решился. Посмотрел несколько минут, потом начали поединок. Я уже третью ночь подряд пытался обучить Тао приемам, которые использовал сам. Простейшие борцовские приемы, но Тао они не давались совершенно. Он казался деревянным. Мог только махать кулаками, либо нестись, как бронепоезд. «Слушай, что ты вообще на улице делал? Не выдержал я. Чем жил? Дурь толкал. Не моргнув глазом, сказал Тао. Я замер. Что? Наркотики. Пожал плечами Тао. На улице продавал. На еду хватало. Лучше бы ты мне этого не рассказывал. Медленно проговорил я. Я буквально видел, как между нами обрушилась стена. И откуда во мне эта ненависть к наркотикам? Я вспомнил вновь, как игла входила в мою вену. «Воспоминания? Прошлая жизнь? Галлюцинация?» «Сам спросил», — нахмурился Тао. «Ну да, сам, так точно». Я развернулся и пошел к выходу, но замер, не успев сойти с мата. В дверном проеме, сложив руки на груди, стоял мужчина средних лет, в костюме тройки темно-коричневого цвета. Он молча смотрел на меня сквозь круглые очки без оправы. «Господин директор», – пролепетал у меня за спиной Тао, – «так я впервые увидел директора школы Дзюань».